Скромное обаяние торговца Минская эпоха, как уже было сказано, ознаменовалась бурным развитием торговли и городов. Вся страна покрылась сетью рынков, повсеместно люди уезжали торговать далеко от родного дома. И по всей стране складывалась прослойка богатого купечества, которое тесно срасталась с чиновничеством. Эти тенденции имели неоднозначные последствия. Богатые купцы начинают усердно подражать образу жизни образованной элиты. Среди них появляются коллекционеры антиквариата, обладатели крупных библиотек и знатоки искусств. Служилая знать ответила на этот вызов торгового класса повышением стандартов учёности и насмешками, отчасти уже знакомыми нам, над этими мещанами во дворянстве на китайский лад. Но было, разумеется, немало и тех, кто искренне желал сближения властителей дум и новых хозяев жизни. Торговля, во всяком случае, перестала быть презренным занятием, купечество требовало к себе уважения, и конфуцианские ученые предоставляли ему для этого удобные аргументы. Влиятельнейший мыслитель начала XVI века Ван Ян Мин утверждал, например, что четыре класса народа, Так в Старом Китае называли чиновников, земледельцев, ремесленников и купцов. Имеют разные занятия, но единый путь. Сущностью же этого пути является по Ван Ян что иное, как исчерпание сердца. Служилые люди и земледельцы досконально притворяют правду сердца в своих усилиях по воспитанию и совершенствованию себя, а полезные орудия и товары становятся их достоянием. Ремесленники и купцы досконально притворяют правду сердца, занимаясь полезными орудиями и товарами, и усилия по воспитанию и совершенствованию себя становятся их достоянием. Младший современник Ван Ян Мина, богатый купец из Шаньси си Ван Сянь, в своих наставлениях детям высказывает ту же мысль уже с точки зрения профессионального торговца. У купца и ученого разные занятия, но одно и то же сердце. Успешный купец производит богатство и ведет добродетельную жизнь. Один путь состоит в том, чтобы добиваться выгоды посредством добродетельного поведения. Другой путь состоит в том, чтобы добиваться славы и высокого положения посредством взращивания добродетеля. Каков бы ни был избранный путь, дети такого человека должны восхищаться им и чтить его. Среди образованной элиты появилось даже выражение «управлять жизнью» — джи-шен, выражавшее эту идею в ее, так сказать, максимально широком смысле, как правильное и разумное распоряжение жизнью, заботу о своем благосостоянии, в том числе, разумеется, и посредством торговли. Понятие разумного, по-коммерчески, распоряжения жизнью первое поколение сознательных китайских купцов подхватило не случайно. Китайцы традиционно считали высшей ценностью не что иное, как питание жизни, яншен. Соответственно, они стремились использовать все возможности и средства для улучшения качества жизни, повышения духовной чувствительности или, говоря в понятиях китайской традиции, накопления жизненной энергии. Последний, очевидно, выступает как своеобразный аналог капитала, в котором и воплощается вполне естественный в своем роде жизненный идеал китайцев — получение от жизни как можно более обильного и здорового удовольствия. Способы получения этого удовольствия бесконечно разнообразны и охватывают решительно все стороны и нюансы человеческой практики. Разумное распоряжение жизнью в любом случае предполагало бережливость и личную скромность — способность справедливо распределять богатство, отказ добиваться выгоды любой ценой. В середине XVIII века ученый Цюань Цуан писал, «Учение есть разумное распоряжение жизнью. Такое отношение к жизни означает не погоню за выгодой, а разумное суждение о должном и недолжном». Со времен Ван Янмина среди ученых людей широко распространился обычай тщательно отслеживать свое душевное состояние, отмечая в специальном дневнике моменты утраты контроля над собой, а для торговцев умение сдерживать свою жадность стало едва ли не главным звеном в цепи предписываемой конфуцианской моралью борьбы с проявлениями личной корысти. Минские моралисты от торговли не уставали повторять, что алчность — главный враг торгового человека, и тот, кто поддастся ей, непременно разорится. Моралисты, в том числе из рядов купечества, более всего осуждают пристрастие к роскоши и азартным играм. Приведенные суждения надо понимать так, что все люди, независимо от их занятий и положения в обществе, имеют равные возможности для познания своей природы и совершенствования себя. Этот новый взгляд на человека отличался двойственностью. С одной стороны, он оправдывал возникновение принципиально нового, основанного на равноправных отношениях обмена уклада жизни — а, с другой стороны, утверждал преемственность этого уклада с ценностями и законами традиционного жизненного порядка. Подчеркнем, что равенство людей в исчерпании своего сердца отнюдь не было равнозначным равенству социального положения. Как раз наоборот, внутренняя почтительность сделала человека полновластным хозяином над собой и другими. Торговля в Минском Китае вообще была заключена в рамки иерархии рода и служила ей. Те, кто выезжал торговать на стране, собирались землячества землячество и копили богатство для того, чтобы вернуться на родину и поспособствовать возвышению своего клана. Приказчики и слуги в торговых домах набирались, как правило, из родственников и земляков, и отношения хозяина с его подчиненными копировали патриархальные порядки в семье. Работники в лавке жили и питались бесплатно там же, где и служили, получая скромное жалование, но зато солидную премию в конце года и некоторые другие подношения, подчеркивающие семейный характер их отношений с хозяином. Низшая категория наемных служащих — ученики или подмастерья — жалования вообще не получала, но была обязана находиться на службе с раннего утра до позднего вечера. Нередко в контракте о найме специально оговаривалось, что ученик не имеет права сидеть без дела. Очевидно, что неиссякаемое прилежание и трудолюбие, которое сами китайцы считают лучшей чертой своего характера, было, помимо прочего, средством сохранения лица хозяина. Усердие подчиненных, впрочем, отнюдь не влекло за собой каких-либо обязательств со стороны владельца или руководителей предприятия. Никто из опытных работников не был обязан обучать тех же учеников, и всякое наставление от старших воспринималось ими как настоящее благодеяние. Более того, заслуги наемного работника перед предприятием вовсе не обязательно удостаивались вознаграждения, ведь речь шла о человеке, не принадлежащем к семейному кругу. Поскольку бережливость в Китае считается едва ли не главной добродетелью хозяина, жалование служащих тоже поддерживалось на максимально низком уровне. Минские апологеты купечества видели ключ к жизненному успеху во внутреннем духовном состоянии человека, а смысл внутреннего опыта для них сводился к усилию нравственного совершенствования. Наибольшее значение здесь придавалось идеалу внутреннего почтения, дзин, требовавшему сосредоточения, скромности и искренности в отношениях с другими. При соблюдении этих условий мораль в их глазах не только не противоречила коммерции, но прямо совпадала с ней. Конфуцианская формула правильного поведения, бесконечно повторяющаяся в разного рода нравоучительных сочинениях, гласит Будь безупречен в своем одеянии и исполнен достоинство в своей позе. Только душевное спокойствие и эмоциональное равновесие позволяют торговцу правильно оценить характер и деловые качества своего партнера, что в деловой жизни имеет первостепенное значение. Еще Конфуций говорил: благородный муж доверяет всем, но первым замечает обман. В сочинении «Основы деловой жизни» та же мысль развивается поподробнее. Нужно быть прямым и хранить постоянство. Быть вежливым, полным достоинства, говорить громко и четко. Имея просветленное сердце и ясный взор, можно отличить истинное от ложного и понимать, кто умен, а кто глуп. Соответственно, некий автор Альманаха советует выбирать тактику действий в зависимости от того, с кем приходится иметь дело. Если ты имеешь дело с мудрецом, следуй ритуалу и музыке. Если ты имеешь дело с негодяем, бери в руки топор». Пособия по ведению торговли, предназначенные для купцов и их семей, довольно подробно разъясняют методы и цели воспитания будущих торговцев. Как и следовало ожидать, они в основном совпадают с традиционными, конфуцианскими в своей основе принципами китайского воспитания — Очевидно, такие знания не считались частью школьного обучения, и ими овладевали непосредственно в жизненной практике. Что же касается воспитания добродетеля, то оно начиналось с усвоения простых правил поведения, учивших сдержанности и умению владеть собой. От ученика в лавке требовали не смотреть по сторонам, не бегать, размахивая руками, и не выглядеть дурачком. Ему полагалось стоять всегда прямо, не облокачиваться на стену и также прямо сидеть на стуле, не качая ногами. Он не должен был с жадностью набрасываться на еду и класть локти на стол. Более того, от него требовалось спать, лежа на боку и согнув колени, не храпеть и не разговаривать во сне».